Райт, Крипты Терры, Прогнивший трон, глава 18 Скитарии догнали их до того, как инквизитор и штурмовик успели добежать до сомнительной безопасности тени. Это было вполне ожидаемо для аугментированных техносолдат, привычных к здешним условиям и знакомых со всеми запутанными переплетениями коридоров с халакса. Кроул почти пересек последнюю посадочную площадку, когда мимо него просвистели снаряды, разбившиеся от стены во вспышках зеленой энергии. Он обернулся на бегу и дважды выстрелил. Пули попали в цель, и один из преследователей рухнул на землю грудой бронзовых конечностей и алых одеяний. Но его товарищи уже были на подходе. Будто стая волков на охоте, они окружали цель, поднимая гальванические ружья. Рев добрался до прохода, ведущего обратно в город, упал на одно колено и выпустил широкую очередь лазерных лучей на уровне пояса. Это заставило скитареев залечь на землю и дало Кроулу с гордием возможность добраться до выхода. «Мы разворошили муравейник», — сказал Кроул, вваливаясь в проход и перезаряжая оружие. «И теперь за нами гонятся муравьи», — кивнул Рев. Штурмовик выпустил еще один залп двинулся следом за Инквизитором. Дальше их путь лежал через огромные заброшенные цеха. Сломанное оборудование стояло так же, как и раньше, мертвое и мрачное. Звук шагов по ржавому металлическому полу глухим эхом отражался от стен. Залпы Рева не смогли сэкономить много времени. Прежде чем трое беглецов успели добраться до середины помещения, Китарии ворвались в него. Новые враги спускались через люки на верхних уровнях, бежали по подвесным мостикам и готовились открыть огонь. Пространство разорвали новые залпы гальванических ружей, с треском ударившие в стены и сваленные на полу груды старых цепей. Гроуло шатнулся, когда снаряд прожужжал над плечом. Врево попали. Скользящий удар пришелся на броню и едва не сбил капитана с ног, но тот устоял и продолжил бег, пригнув голову. Кроул развернулся, собираясь разобраться с двумя ближайшими противниками. Он выстрелил дважды, позволив системам наведения брони прицелиться за него. Одна пуля попала в цель, другая пролетела мимо. Инквизитор помчался дальше, мечать из стороны в сторону в надежде уклониться от града снарядов, колотивших по проржавевшим стенам. Борги хаотично носился туда-сюда без остановки поля из игольной пушки. И снова Рев, первым добравшийся до следующей перегородки, опустился на колени и открыл огонь. Кроул побежал прямо сквозь залпы лазерных лучей, надеясь на то, что капитан штурмовиков его не зацепит. Инквизитор остановился у двери и присоединился к Реву. Они оказались у перекрестка, ведущего в разветвленную сеть тоннелей. Два пустых бункера позволили беглецам укрыться от огня противника, но вряд ли они могли продержаться долго под огнем скитариев. Как только те вышли на дистанцию стрельбы, В воздух тут же наполнился хлопьями ржавчины, слетавшими с бортов бункеров от попаданий снарядов. С противоположного конца зала наступали новые бойцы «Механикус». Несколько десятков тех-то солдат уже бежали через гулкий лес и пустой цех. Рех продолжал хладнокровно стрелять, стараясь в первую очередь выбить командиров. Он четко водил стволом хелгана из стороны в сторону, тормозя наступление противника, и время от времени вскидывал его вверх, чтобы сбить скитариев, спускавшихся с крыши по лестницам. Кроул не стрелял. Инквизитор быстро нажимал клавиши на пульте, встроенном в наруче брони. Горги носился над головами, уклоняясь от выстрелов. Один из снарядов ударил по сервочерепу, тот кувырком отлетел в сторону и ударился о стену. «Мамзери!» – заверещал он, открывая ответный огонь. «Укрытие недолго нам прослужит», — заметил Рев, наблюдая, как угол, в который они забились, постепенно разваливается на куски. Скитарии приближались с каждой секундой, не обращая внимания на опасность. Их зеленые глаза мерцали в темноте, будто рой светлячков. «И не надо», — ответил Кроул, как раз закончивший набирать последовательность команд и снова взявшийся за радость. Очередной залп скосил трех техносолдат, а затем здание содрогнулось от рева двигателей. «Пригнись», — велел Кроул. Одновременно с этими словами стена над их головами развалилась на куски под градом выстрелов из тяжелых болтеров. Обломки разлетелись по всему залу, и сквозь облака пыли и дыма проступили угловатые очертания тени. Роторные пушки корабля обрушили смертоносный огонь на наступающих скитариев. Кроул вскочил на ноги и рванулся к зависшему на месте транспорту, схватился за поручень и запрыгнул в кабину. Дух машины удерживал тень на месте, стреляя по отступающим скитариям в автоматическом режиме, слегка поворачиваясь по вертикальной оси, чтобы создать максимальную зону поражения. Рев вскарабкался внутрь следом за Инквизитором, не переставая стрелять, даже когда забирался в кабину. Кроул взялся за штурвал и резко развернул тень, собираясь убраться из анклава механикусов через только что пробитую в стене дыру. Горгий едва успел залететь в открытый люк. Уже через секунду двигатели транспорта ревели на полную мощность, тень вылетела из разрушенного цеха и понеслась по улицам столь узким, что переплетающиеся щупальца змеившихся повсюду трубопроводов то и дело грозили зацепиться за сложенные крылья корабля. Но возможности подняться выше пока не было. Первый просвет, узкий колодец, сквозь который виднелась ночная чернота, появился в сотни метров впереди. Со всех сторон над ними нависали тяжеловесные промы конструкции. к движение, сообщил Кролл, бросив короткий взгляд на тактический монитор. преф взялся за рукояти управления болтерными турелями и начал калибровку орудий для воздушного боя. Вижу. Они добрались до колодца и резко взмыли вверх в открытое небо. Перед глазами беглецов предстали адские облака над Схалаксом, налившиеся алым и теперь куда менее приветливые. То тут, то там загорались яркие огоньки, из глубин анклава поднялись летательные аппараты Механикус. Шесть машин уже начали погоню, а с посадочных площадок поднималось все больше новых механизмов. Это были дроны-сервиторы, плоские и широкие капсулы с одним двигателем, вооруженные автопушками. Кроул подал максимум энергии на двигатели, надеясь обогнать преследовать Крылья тени развернулись, а болтерные турели втянулись в корпус. Рев прицелился и выпустил зал прямо в центр эскадрильи дронов. Один, разбрасывая вокруг обломки, сорвался в штопор и рухнул где-то среди заводских труб. Остальные разлетелись в стороны и набрали скорость. Граница с стремительно приближалась, и крол набрал высоту. Бронепластины на стенах разошлись в стороны, выставляя наружу ряды противовоздушных турелей. «Это может создать прав...» Начал было Кроул, но Реф уже открыл огонь и снес три ближайших орудия короткими очередями из болтеров. В следующую секунду тень перемахнула через границу, едва не чиркнув по шипастым зубцам, и тут же снова прижалась к земле. Следом за кораблем Инквизитора катился настоящий огненный вал. Лучи лоскушек и болтовные снаряды лишь на волосок не доставали до хвоста и коротких крыльев машины. Кроул петлял и метался из стороны в сторону, постоянно резко меняя направление движения. Кто-то сильно ударило в правое крыло и отбросило тень в сторону, прямо на стену ближайшего шпиля. Гроул изо всех сил налег на рукояти управления, уводя корабль влево и вверх. Двигатели взвыли, кабина завибрировала, и тень заложила крутой вираж, сбив при этом верхушку коммуникационной башенки днищем. Избежав столкновения с башней, Кролл снова набрал скорость и помчался по прямому ущелью между громадными шпилями. Дроны какое-то время продолжали преследование, изредка выпуская короткие очереди из орудий, но в воздушном пространстве Терры им стало мешать множество других летательных аппаратов, скопившихся в воздухе. Наконец, они сдались и отстали, резко набирая высоту и разворачиваясь в сторону схалакса. Кроул продолжал двигаться на максимальной скорости, виляя в стремительно набирающим плотность потоки транспорта. Шиферно-серые стены шпилей заполнили собой пространство вокруг, тускло поблескивая в свете пламени костров, полыхавших на улицах у их основания, а похожие на лабиринт улицы снова наполнились буйными процессиями паломников не спеша отключил турели, оценил оставшееся количество боеприпасов и откинулся в кресле. «Мы не очень много узнали», — произнес он, доставая хели пистолет и проверяя уровень заряда батареи. Кроул медленно уменьшил тягу главных двигателей, замедлив тень до скорости инерционного полета. Судя по показаниям тактического дисплея, последний дрон-сервитор прекратил преследование и вернулся обратно под защиту Анклава. «Мы узнали, что они хотели нас убить», – задумчиво ответил Инквизитор. «Даже на виду у всех. Подумай, Реф. Они были готовы сбить транспорт Инквизиции рядом с главными шпилями. Но вообще-то я мог бы считать это оскорблением». Он еще сбросил скорость и смешался с потоком медленно ползущего транспорта. Жарувин на улицах стало значительно больше, и создавалось впечатление, что их путь проходит по жерлу вулкана. «Прими управление» сказал Инквизитор, отпуская штурвал. Как только Реф взял контроль на себя, Кроул потянулся за Вокс-капсулой их единственной добычей в городе техножрецов. «И какие же выводы мы должны из этого сделать? Неужели владыки Механикус совсем обезумели? Или это локальная проблема с Халакса? Жрец упомянул Пантрейна. Это не первый раз, когда его имя всплывает в этом деле». Реф ничего не ответил, броню штурмовика густо покрывали свежие подпалины, а левый наплечник расчертила глубокая борозда, один из гальванических зарядов почти добрался до цели. «Пора узнать, что же мы нашли». Продолжил Кроул, укладывая капсулу в специальный разъем в горжете доспеха, раздалось тихое шипение системы считывания, на ретинальном дисплее появился запрос на ввод пароля. Но Инквизитор обошел его, подтвердив свой уровень допуска. Секунду спустя запись начала воспроизводиться через динамики громкой связи. «Итоговый отчет, записал Инквизитор Хош Филиас. «Орда Место катакомбы Схалакса». «Буду краток. Меня обнаружили, и преследователей слишком много, чтобы я смог с ними справиться. Бори погиб, поэтому остаюсь только я. Мне неизвестно, кто отдает приказы, но я подозреваю, что это Квантрейн. Факты. Это все тянется до самого дворца. Я не знаю их точной численности, но нас предал кто-то из своих. Груз доставили сюда, в этом я уверен, но что-то пошло не так». Произошло форменное побоище, они пытались удержать его, но оно нанесло им серьезный урон, и теперь у них недостаточно сил. Истинная природа существа мне до сих пор не ясна, и это уже является поводом для беспокойства. Если оно покинет Халакс, то непонятно, куда направиться дальше. Предполагаю, что во дворец. Возникает вопрос, будут ли врата более уязвимы во время фестиваля? Кроул слушал запись с мрачным лицом. В голосе Фелиаса не было страха, только обреченность. Если это устройство обнаружат, вот что я хочу заявить. Лорд-Инквизитор Флавий Квантрейн предал Святой Трон. Его агенты – основные организаторы и несут ответственность за уничтожение моей свиты. Я не понимаю причин его предательства, Только знаю, что он как-то связан с еретиком, известным под именем Ложный Ангел. Под чьими знаменами люди в Подулье готовятся к восстанию? Квантрейн получает помощь от Совета Терры. Повторяю. Квантрейн получает помощь от Совета Терры. Любые мои попытки копнуть поглубже были неудачными. Я считаю, что основными фигурами являются генерал-фабрикатор Марса и спикер капитанов-хартистов. У меня нет доказательств в данной гипотезе, поэтому ее следует считать сомнительной с присвоением класса 9. Рев, слышавший эти свидетельства так же четко, как Кроул, сидел за штурвалом с каменным лицом. Глаз Горгия светился недоверчивым красновато-коричневым светом. И еще, если мне суждено погибнуть здесь, последним выжившим членом моей свиты останется ассасин с Шобы Нир Хазад. Она самая верная слуга трона из всех живущих. Я хотел бы, чтобы они позаботились. Запись начала искажаться треском помех. Раздались приглушенные тяжелые удары, как будто кто-то пытался сломать запертую дверь. Времени не осталось. Я верю, что он приведет одного из своих верных слуг к этому устройству, если возникнет такая нужда. Слава императору! Смерть врагам его! Еще один удар, в этот раз более громкий, после чего запись оборвалась. На какое-то время в кабине повисла тишина. Тень летела вперед почти ровно, слегка кренясь из-за пробоины в крыле. «Куда?» — наконец спросил Рев. К этому моменту они добрались до южной границы Малиакса. Следующей жилой зоной был Сальватор. Затем все более и более богатые и величественные шпили и в конце древние стены внешнего дворца. Кроул молчал. Горгий задумчиво летал по кабине и почему-то на этот раз не приставал с комментариями. «Он из Эретикус!» – процедил Кроул сквозь сжатые зубы. «Клан Трейн, из моего орда. И Если хоть что-то из этого правда...» «Это только догадки!» – возразил Рев. «Более чем догадки!» – гневно отрезал Кроул. «На него охотились, как и на нас!» Обычно суровое лицо Инквизитора стало таким же мрачным, как грозовые облака, затянувшие небо. Бандит Изулия читает запрещенный текст, и мы свежуем его живьем, несмотря на то, что нанесенный им вред ничтожен. Лорд Терре оставляет за собой кровавый след отсюда и до самых святых ступеней, и мы не решаемся его тронуть, страшась за свою судьбу. Нет, я этого не потерплю. Он должен ответить. «Даже если мне придется обречь себя на вечные муки». «Но как мы его найдем?» Рев говорил совершенно спокойно. Вероятно, тон его голоса ничуть бы не изменился, даже узнай он, что они отправляются в око ужаса. Кроул усмехнулся. «Хм, он засел внутри. Понимаешь, да? Даже я не могу просто войти внутрь дворцовых стен. А если мы скажем хоть слово о том, чего хотим?» Инквизитор неожиданно замолчал, будто вспомнив о чем то «Но дело не во вратах. Фестиваль заканчивается у врат. Вот где таится самая главная опасность». Горгий разволновался. «Жечь, жечь!» – зачирикал он. «Убивать интота и ретикус малификари!» «Да, как-то так», – кивнул Кроул. «На этот раз я с тобой соглашусь. Реф, проложи курс к имперскому дворцу». Пусть даже они направят на нас все лазерные батареи, какие есть на стенах. Мы должны добраться туда до завершения церемонии. Как прикажете, кивнул рев, разворачивая тень на север. Но ведь вы понимаете, что они нас обстреляют. Твоя забота долететь, сказал Кроу, набирая последовательность рун на вокс-коммуникаторе, который, если повезет, привлечет внимание на Врадорана. А я организую нам пропуск. Рейган был не в восторге от того, что Хазад присоединилась к их компании. Он разглядывал ее с презрительным любопытством, демонстративно держа руку поближе к прикладу Хелгана. Сама Хазад не обращала на сержанта никакого внимания. «Вы уверены, что решение правильное, миледи?» – спросил штурмовик. Его голос почти не был слышен за ревом двигателей готового к отлету полуночника. «Абсолютно, сержант! Она знает о местонахождении нашей цели!» «У меня есть координаты колонны!» «Это подождет! Проверь новые данные на дисплее шлема!» Хейган несколько неохотно поклонился и вернулся в кабину. И ремни его снаряжения яростно забились и захлопали, когда он проходил мимо воздуха заборника. Спиноза посмотрела на Хазад. «Летим!» Ассасин кивнула, убрала волосы с лица и надела шлем. «Тут недалеко!» Виноза и Хазад забрались в пассажирский отсек полуночника, предоставив Хейгану возможность пилотировать корабль. Люки с лязгом захлопнулись, двигатели разогнались до максимальных оборотов, и транспорт мягко качнулся, отрываясь от земли. Затем они набрали скорость и исчезли среди черных облаков. «Может быть, непросто!» – предупредила Хазад, проверяя блок питания силового меча. «Много последователей! Там, внизу! Сколько точно не знаю!» «Некоторые хорошо тренировались. Как давно они готовятся?» «Давно? К чему?» «Не знаю. Но фестиваль уже почти начался!» Спиноза поправила одну из латных перчаток, вылетевшую из пазов во время их боя. «Ты видела их ритуалы? Кровавые?» «Видела последствия. В подулье. Они оставляют тела. Зачем? Ищут силы? Это какое-то колдовство?» «Ты меня спрашиваешь?» — хмыкнула Ассасин. Я все это время убегала. Может, им просто нравится? Такое бывает! Полуночник набрал скорость и начал пикировать вниз. Пассажирский отсек завибрировал, бойцы, пристегнутые креслом, болтались в них, как тряпичные куклы. Все штурмовики в пассажирском отсеке предпочитали смотреть куда-то в сторону, напрочь игнорируя ассасина. Так куда мы направляемся? спросила Спиноза. «Под землю, ответила Хазад. Куда же еще? «Они совсем недавно сюда перебрались. Их выкурили из старого места. Они учатся на ошибках. Теперь есть стража!» «Я хочу взять его живым!» — сказала Спиноза. «Не сомневаюсь, что он хочет сделать с тобой то же самое!» — Ассасин криво улыбнулась. «Я могу подвести вас близко, но потом придется драться. Они не трусы!» Раздался щелчок, возвещающий об отключении габаритных огней и прожекторов. Шум двигателя стал заметно тише, Хейган перевел полуночник в режим приближения, и угол наклона пола относительно горизонта стал стремительно уменьшаться. «Подходим к объекту, миледи!» – раздался голос сержанта по внутреннему каналу связи. «Всем приготовиться к высадке!» – приказала Спиноза. «Корабль запечатаем и оставим здесь, как пожелаете!» Полуночник развернулся вокруг оси и со скрежетом приземлился. Шасси скрипнули под весом машины, двери отсека с шипением открылись, и спиноза первой выскочила наружу. Штурмовики последовали за дознавателем, Эйган шел последним. Он заблокировал двери транспорта, подхватил свой хелган и побежал догонять отряд. Они двигались в полной темноте, по бокам через каждые 100 метров возвышались громадные металлические турбины, размером с титан класса Император каждая. Переплетение силовых кабелей с путанными пучками свисали с высокого чиненного перечиненного потолка. Пол представлял собой металлическую решетку, под которой разверзлась черная пропасть. Воздух, горячий и сухой, дрожал от жары, а стены то и дело скрипели от бурлившей вокруг энергии. Теплообменник! сказала Хазат на бегу. Над головами отряда нависла вся масса жилого шпиля сотни этажей. Каналы, по которым горячий воздух поступал в и поднимались до самой его вершины. Некоторые из них достигали многих километров в длину. Огромные машины прокачивали тонны вязкой жидкости по искусственным артериям, питавшим жизнь в этих башнях. А излишки сбрасывались через громадные воздуховоды на самых верхних уровнях, где никогда не стихали ураганные ветра. Еще ниже находились главные силовые установки, подпитываемые разваливающимися от старости прометиевыми печами, топливо к которым подвозили машины, способные поспорить размером с многоэтажным жилым комплексом. Хейган отдал команды с помощью условных жестов, и десятков штурмовиков широким строем двинулся вперед. Сквозь решетчатый пол было видно, как в глубине то и дело вспыхивают огненные гейзеры, выхлопы колоссальных машин, главный теплообменник Улья не уступал по сложности машинариуму крупного боевого корабля и обслуживался соответствующим количеством людей. Тысячи рабочих тянули лямку в душной темноте подземелья, прикованные к священным машинам, благодаря которым воздух наверху еще не стал смертельно ядовитым, а температуры не выросли до непригодных для жизни значений. Казат вела их все дальше. Они миновали несколько опорных колонн, оплетенных сетью лесов. Бригада рабочих устало поднимали головы, отрываясь от работы. Они держали свои сварочные аппараты голыми мозолистыми ладонями. Промышленные сервиторы слепо брели по запрограммированным маршрутам, волоча за собой груженные металлом салазки. Отряд добрался до края широкого круглого колодца, ракритовая кромка шахты раскрашилась и осыпалась от возраста. Нам вниз! объявила Хазат, расчехляя свой трос. Старые каналы для охладителя! Спиноза кивнула жестом приказывая штурмовикам приготовиться к спуску. Насколько глубоко? Метров тридцать, не больше. Солдаты тем временем деловито фиксировали захватные крюки, устанавливали счетчики расстояния на краю колодца и настраивали их. Спиноза могла разглядеть лестничные пролеты из такой же стальной сетки, уходящие в темноту вдоль внутренней стенки колодца. Дно, однако, терялось во мраке. Она отдала команду Хейгану быстрыми движениями пальцев. Две световых гранаты, таймер на 3 секунды, после чего приказала начинать. Гранаты полетели вниз и скрылись из виду, штурмовики перемахнули через край. Тросы натянулись и начали разматываться. Спиноза спускалась, отталкиваясь от стены, одним глазом поглядывая на таймер. Гранаты взорвались и залили все ослепительным белым светом, осветив покрытую лишайником каменную кладку колодца. Глаза штурмовиков были защищены линзами шлемов, но стражники внизу не могли похвастаться тем же. Послышались наполненные болью крики. Спиноза добралась до дна и отцепилась от троса, держа оружие на готове. На ракритовом полу корчились и терли слезящиеся глаза шестеро обычных людей и один человек. Штурмовики, спустившиеся следом за дознавателем, добили их одиночными выстрелами в голову. В северной стороне колодца находились запертые ворота, и Хейган уже обкладывал створки взрывчаткой. Мины-липучки взорвались с приглушенным хлопком, и первая половина ворот рухнула в водопаде «Искр». Хейган первым ринулся в пролом, метнув перед собой гранату с нервно-паралитическим газом. Спино задвинулось следом, хазат за ней. Они оказались в длинном коридоре, вырубленном в монолитной скале. Стены вибрировали, как будто где-то рядом работала какая-то мощная машина. Еще трое стражников, задыхаясь, лежали на полу, окутанные зелеными клубами газа и скребли ногтями по раздувшимся шеям. Отряд промчался мимо них. Линзы шлемов жутко мерцали в люминесцентном тумане. Затем штурмовики взорвали еще одни ворота и уничтожили еще один отряд стражи, прежде чем те поняли, что происходит. Отряд шел по прорубленным в толщине камня залам, часть которых была забита ящиками с провизией, в других стояли ряды оружейных стоек. Оружие по большей части выглядело таким же, как у бандитов из Подулья, но время от времени встречались и лазганы гвардейского образца, а также бронированные контейнеры со осколочными и крак-гранатами. Они пробирались все глубже, пока не оказались в длинном тоннеле, уходящем куда-то вниз. Внезапно из темноты в дальнем его конце возник грозно ревущий иночеловек Огрин, занимающий почти все пространство коридора своей, неестественно раздутой от стимуляторов тушей. К его кулакам были прикреплены цепные клинки, чьи силовые кабели соединялись с нейронными блоками, вживленными вплоть возле хребта. Монстр сдал вопль, моментально впадая в порожденную наркотиками ярость, выставил вперед бугрящееся мускулами плечо и побежал им навстречу. Один из бойцов Хейгана попал Огрену в шею, пробив дыру в мясистой плоти, но это даже не замедлило атаку твари, и на человек врезался в другого штурмовика, впечатал его в стену и обрушил цепные клинки на судорожно дергающееся тело. Спиноза открыла огонь из лазерного пистолета, несколько раз попав прямо в истекающую слюной морду существа и и заставив его пошатнуться. Хейган забросил Хелган за спину и вытащил боевой нож. Ему удалось запрыгнуть на обезумевшую гору мышц. Штурмовик ударил влево, вправо и снизу вверх, рассекая живот Огрина. Из раны хлынул поток черной крови, заливший их обоих. В следующую секунду сержант уже отскочил, уходя из зоны досягаемости цепных линков на кулаках противника. Еще один зал лазерных лучей ударил в грудь мутанта. Затем в бой вступила Хазат, держа на готове силовой меч. Окровавлен Наполовину ослепший мутант раскинул лапы, собираясь сжать ее в стальных объятиях. Но ассасин резко сократила дистанцию и ударила клинком вертикально вверх под челюсть. Острие меча пробило толстый череп насквозь. Огромная туша содрогнулась, нанизанная на шипящий силовой клинок. Через мгновение Хазат элегантным движением извлекла оружие из раны и отступила на шаг еще до того, как труп иночеловека человека рухнул на землю. Быстрее! приказала Спиноза, заметив второго стражника, бегущего к двери в дальнем конце коридора. Она уложила его метким выстрелом из пистолета. Стены тоннеля уже ходили ходуном, а воздух стал намного горячее. Казалось, он вот-вот вспыхнет. Отряд остановился на развилке и свернул направо. Новых препятствий на пути не встречалось, но глухой рок становился все громче. «Что это за звук?» – спросила Спиноза, направляясь к двери в конце очередного коридора. Никто не ответил. Казат не отставала от нее ни на шаг, но тоже молчала. Вероятно, старые печи все еще работали на этих уровнях, дожигая запасы топлива. Это прекрасно блокировало лучи Авгуров и каналы вокс-связи. Множественные сигналы, сообщил Хейган, глядя на экран портативного оуспика, когда они подошли к последним воротам. Помехи сильные, но я. Трон святый! Это не помехи, отходим! Но в этот момент Спиноза пинком распахнула створки и ворвалась внутрь. Хазат с мечом наголо ринулась следом. Штурмовики, которых теперь осталось девять, двинулись за ними, расходясь веером по пространству за дверями и поднимая халганы. Отряд тяжело дыша замер на месте. Перед ними раскинулась пещера, созданная в толще земной коры либо самой природой, либо какими-то неведомыми древними устройствами. Каменные стены украшало множество флагов, на каждом из которых был грубо изображен кровавый ангел. В металлических бочках гудело пламя, бросая повсюду зловещие красные отблески. Ширину пещеры едва достигала 50 метров, но в длину растянулась настолько, насколько хватало глаз, словно громадная трещина в недрах планеты. Высоко вверху пылали прометиевые печи шпиля, но источников шума оказались не они. И неревущее пламя жаровин. Звук, могучий, как грохот волн, давно исчезнувших океанов, насыщенный, как кипящая кровь, исходил из глоток сотен. Нет. Тысяч людей, собравшихся в этой невероятно горячей и дымной пещере. Все они кричали, вопили, потрясая кулаками и без конца повторяли какую-то фразу, которую Спинозит так и не удалось разобрать. Все были вооружены в основном самодельным оружием, доступным любому бандиту из Улья, но некоторые сжимали в руках гвардейские лазганы или даже более смертоносные орудия войны. Каждый из присутствующих носил что-то красное поверх стандартной серой шерстяной униформы, драные плащи, кушаки, капюшоны или куски брони, выкрашенные алой краской. Надо всем этим сборищем нависал громадный двадцатиметровый крылатый ложный ангел, нарисованный кровью на камне стены и освещенный пламенем костров. «Так много?», – пробормотала Хазад. На несколько мгновений Спиноза замерла, потрясенная увиденным. Кролл бы не сделал такой ошибки. Он проявил бы большую осторожность, но старого инквизитора здесь не было, и, учитывая обстоятельства, ее это даже радовало. Они уже оборачивались на звук и тянулись к оружию. В глазах разгоралось пламя первобытной ненависти. Дознаватель убрала пистолет в кобуру сняла с пояса Серебряный и активировала расщепляющее поле Крозиуса. «Во имя его!» – передала она по общему каналу отряда.